Глава 26 Пришла в себя и в местном лазарете, в небольшом здании при Академии. Высокое и широкое, оно было рассчитано на прием существ разных раз. Здесь могли спокойно поместиться как тролли, так и гномы. Для каждого нашлась бы палата по размеру. Даже кентавров, живущих при Академии, и тех лечили в подходящих им палатах. Новейшее оборудование, установленное в лазарете и работающее исключительно на магии, позволяло продиагностировать больного и выявить проблемы с его здоровьем буквально за несколько секунд. Трудились здесь существа всех рас, в основном дриады и эльфийки. Именно они проявляли способности к медицине чаще всего, и попадала я сюда впервые. Нет, пару раз была с мелкими ожогами после боевки, но тогда пришла и ушла своими ногами. «Сейчас же я оказалась на больничной кровати, и понятия не имею, кто меня сюда доставил». «Магия, адептка!» – послышался от окна знакомый голос. «Та ректор изволил навестить больную адептку. Вас доставила сюда магия, как и любого адепта, жизни и здоровью которого угрожает опасность. С вашим преподавателем я еще поговорю, а пока что я хочу услышать от вас, что случилось». Нартар подошел к больничной кровати, уселся на стул напротив и пытливо посмотрел мне в лицо. «Предупреждаю, адептка, я умею чувствовать ложь. Я только вздохнула». «Мне незачем вам лгать, да, ректор?» «Очень на это надеюсь. Так почему вы внезапно очутились в лазарете, да еще и после пары с магическими животными? И не надо так смотреть. Да, на вас стоит моя метка». И будет стоять дальше, пока вы не закончите академию. Потом ответственность за вас будут нести другие существа. А пока что этим занимаюсь я, ваш ближайший кровный родственник в этих стенах. Так что произошло, адептка? Мир патриархата, чтоб его. Ответственность за вас будут нести другие существа. И плевать, что я уже совершеннолетняя и сама могу о себе позаботиться. Все равно Нартар, как мужчина, несет за меня ответственность. Попробуй, что скажи против. Как минимум услышишь лекцию на пару часов. Узнаешь много нового о себе и своем поле, слабом и беззащитном, а также о сильных и мудрых мужчинах, которые должны за мной, безголовой, следить и отвечать за мои поступки. В общем, проще было проигнорировать не понравившиеся слова и ответить на четко заданный вопрос. «Я упала, Таректор». Меня пронзили недовольным взглядом. «Адептка, не заставляйте меня задавать вам подробные вопросы». Я подавила тяжелый вздох. «Он же маг. Ну вот пусть посмотрит запись события. Не нужно будет меня допрашивать». «Нам нужно было ощипать виверну, та ректор. Урус отправился к ней, сонный. «Что-то сделал не так». Она на него напала. Мы испугались, бросились бежать. Меня кто-то толкнул, я упала, ну и... Я выразительно замолчала. «Я понял все, кроме вашего задания, адептка», насмешливо произнес Нартар. «Чем вам не угодила Виверна? Зачем вам понадобилось ее ощипывать?» «Возможно, я не совсем корректно выразилась таректор. ректор. Нам надо было как можно аккуратней состричь у нее шерсть. Это было нашим заданием». Постаралась я пояснить понятней. — Вот теперь ясно, — кивнул Нартар. — Сегодняшнюю ночь проведете в лазарете. Завтра отправитесь на занятия отсюда. Вашу форму и учебники я перенесу в палату. Сказал и исчез. Я посмотрела ему вслед с тоской во взгляде. Никогда не любила больницы. Не понимала, как люди могут в них отдыхать. Для меня одно нахождение в больничной палате было своего рода стрессом. Тут же не развернешься, не повернешься. Вообще не сможешь как-то обустроиться, пусть даже с минимальным комфортом. Какой блин отдых, когда все родное и знакомое осталось дома. Да я выла, когда надо было хоть несколько часов провести в палате. Теперь же мне предстояло переночевать здесь и утром идти отсюда на занятия. Не самое лучшее времяпрепровождение, конечно. И вот спрашивается, чем тут заняться деятельной мне? У меня вроде бы ничего не болит. И к своей комнате в общаге я смогу попасть без проблем. Ну, наверное». В крайнем случае, доползу как-нибудь. Если так сильно беспокоился обо мне, мог бы порталом меня туда перенести, чтобы я не перетруждалась. Зачем оставлять в одиночестве в больничной палате? Ответа не было. Мое настроение стремительно портилось. От отметки «Как же все достало» оно упало к отметке «Всех убью особо изощренными способами». «Выпустите меня отсюда, гады!» Я лежала, тоскливо смотрела в побеленный потолок и злилась на себя, на Нортара, на мироздание, на всех вокруг. Мне было скучно, причем скучно до жути. Если бы в палате были учебники или конспекты, я занялась бы повторением материала, любого, сошло бы и зелье варенье. Но нет, нартар не спешил ничего переносить. Это тоже меня бесило. Проведал, увидел, что жива здорово и сбежал по своим делам. А мне тут скучать. Я промучилась до вечера. Съела, принесенный дрядой медсестрой скудный ужин, приправленный микстурой, и грустная улеглась спать. Снилась мне какая-то невероятная чушь с многоголовыми монстрами и изощренными магическими ловушками. Проснулась я утром, не выспавшаяся и злая, пора было идти на пары. Я огляделась. Нартар выполнил обещание и доставил в палату мою одежду, и учебники с конспектами, причем последние были как раз для сегодняшнего расписания. «Заботливый дальний родственник». Тихо матерясь, я все же переоделась, заложила учебники и конспекты в свою сумку и потопала на пары. Ни врачи, ни охранник в лазарете мне не препятствовали. Настроение мое было боевым. Хотелось выпустить пар и показать всем вокруг, что отдыхала я недаром. Первой у нас была медицина – и Нарток явно постарается выжать из адептов все соки. «Что ж, там и попробую сбросить напряжение». Лиара, увидев меня перед аудиторией, повисла на моей шее в буквальном смысле слова. «Задушишь!» – прохрипела я, не делая попытки отбиться. «Бесполезно». «Живая!» – заявила довольно Лиара, наконец-то отпуская мою многострадальную шею. «Мы тут уже успели поспорить, как долго ты в лазарете проваляешься и когда выйдешь. Я ставила на сегодняшний день». Иди, забирай выигрыш, хмыкнула я. Поспорила она на меня, зараза.